и сахар могут сжигаться телом, обеспечивая энергию для строительства и использования этих новых структур. Четыре основные группы продуктов. Ежедневная – гамбургер, картошка фри, кола, фруктовый пирог. Офисная – крекеры, канапе, элитный сыр, леденцы. При угрызениях совести – обезжиренный йогурт, соевые бобы, минеральная вода, тофу, фантастическая еда для космонавтов, фруктовый салат в желатиновой вазочке, вяленые кузнечики. День благодарения. Вы съели праздничный ужин. У вас в крови много аминокислот, жирных кислот и глюкозы.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 Такие длинные цепочки, иногда состоящие из тысяч молекул глюкозы, называются гликогеном. Больше всего гликогена формируются в мышцах и в печени. Ферменты в клетках тела тоже могут создавать длинные цепочки аминокислот, формируя из них белки. Что мы едим? Белки. Как это трансформируется в крови? Аминокислоты. Как хранится избыток? Белки Как он мобилизуется в чрезвычайной ситуации? Аминокислоты Что мы едим? Крахмал, сахар, углеводы Как это трансформируется в крови? глюкоза. Как хранится избыток? Гликоген Как он мобилизуется в чрезвычайной ситуации? Глюкоза Что мы едим? Жиры Как это трансформируется в крови? Жирные кислоты и глицерин. Как хранится избыток? Три глицериды. Как он мобилизуется в чрезвычайной ситуации, жирные кислоты, глицерин, кетоновые тела. Гормон, стимулирующий транспортировку и хранение этих строительных блоков в клетках, называют инсулином. Инсулин оптимистический гормон, который планирует наше.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 Увеличьте активность симпатической нервной системы, выключите парасимпатическую, и выработка инсулина замедлится. Это первая реакция тела в чрезвычайной ситуации. У организма есть еще один способ убедиться, что накопление энергии прекратилось. Как только возникла стрессовая ситуация, он начинает вырабатывать глюкокортикоиды,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 хранящиеся в неработающих мышцах, снова превращаться в отдельные аминокислоты. Сохраненные питательные вещества теперь преобразованы в более простые формы. Затем тело делает еще одно упрощение. В отличие от глюкозы, аминокислоты не очень хороший источник энергии. Тело отправляет аминокислоты из крови в печень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 На следующий день вы снова меняете решение, снова кладете деньги на счет и подписываете новый договор. Но вечером снова забираете деньги и снова платите штраф. Очень скоро вы потратите на штрафу половину своих денег. Точно так же каждый раз, когда мы забираем энергию из крови, а затем возвращаем ее обратно,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 постоянно запуская процесс расщепления белков, мышцы не успевают восстанавливаться. И они атрофируются, пусть едва заметно, каждый раз, когда наше тело активирует этот компонент реакции на стресс. Чтобы это происходило в достаточно серьезной степени, стресс должен быть очень серьезным. Как мы увидим в следующих главах,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 Диабет первого типа Существует множество форм диабета И в этой главе мы рассмотрим две из них Первая называется юнвинильным диабетом Или диабетом первого типа Инсулинозависимым диабетом По причинам, в которых ученые только начали разбираться Иммунные системы иногда приходят к выводу, что Клетки поджелудочной железы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 И косвенно жирные кислоты в клетке. Клетки голодают. Это большая проблема. Недостаточно энергии. Органы не могут правильно функционировать. Кроме того, теперь вся глюкоза и жирные кислоты, циркулирующие в крови, превращаются в бомжей. Им некуда идти, и они начинают формировать атеросклеротические бляшки.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 В этом пункте внимательный читатель может быть сбит с толку. Если инсулин регулирует восприимчивость глюкозе, почему он влияет на количество жира в жировых клетках? По очень сложным причинам, для понимания которых мне в свое время понадобилось несколько часов на последнем экзамене, накопление жира в форме триглицеридов требует высокой чувствительности к глюкозе.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 Поджелудочная железа реагирует на это и начинает вырабатывать больше инсулина. Организм реагирует на него еще слабее. Поджелудочная железа увеличивает его выработку. В итоге поджелудочная железа вырабатывает все больше и больше инсулина, пытаясь быть услышанной. А клетки, вырабатывающие инсулин, начинают разрушаться. А когда нам, наконец,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 Из двух последних глав должно быть очевидно, что наш метаболизм и сердечно-сосудистая система тесно взаимосвязаны. Метаболический синдром, его также называют синдромом Х, новый термин, признающий эту взаимосвязь. На самом деле он не такой уж и новый. В конце 1980-х годов его предложил Джеральд Ривен,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 Синяк там, кровоподтек тут, и последствия оказываются намного хуже. И в какой-то момент крыша обязательно даст течь.